Глава восьмая. Юридические тонкости. «Открывай!» Заорали снаружи, следом раздался громкий стук. Укрепленная дверь зашаталась, всем своим видом показывая, что долго не продержится. «Шли вон! Я уже сказал, что не хочу на вас потрачить!» Снаружи замолчали. Фиск нахмурился и одновременно обрадовался. Может, его оставили в покое? Один глухой удар показал, что он сильно ошибается. Вероятно, с той стороны хотели просто выбить замок, но перестарались, и тяжелая каменная дверь рухнула на такой же каменный пол, подняв в воздух тучу пыли. Фиск непроизвольно чихнул, но тут же яростно мотнул головой, стряхивая мусор, и в ярости заорал: Да что вы себе позволяете? Ты подписал контракт и отправишься с нами! Тебя ждет работа! Раздался снаружи раздраженный голос. Никуда я не собираюсь! В контракте ясно указано, что я могу выйти в любой момент. Мне надоело за тобой таскаться и упрашивать, тебе все объяснили уже. Пусть дальше глава гильдии с тобой разбирается. Пошли и не заставляй нас себя тащить силой. Пытался образумить фиску один из вошедших. Здоровяк из подлобия посмотрел на здоровенного громилу. Девятый уровень, и наверняка отлично подходит для подобной работы. Да уж, попал он в ситуацию, а ведь все начиналось неплохо. Едва он добрался довольного. первым делом решил узнать, как добывают кристаллы. Для чего поступил самым разумным, на его взгляд, методом. Обратился к тому, кто это умеет делать. То есть выловил в таверне шахтера и предложил ему денег. Но тот лишь рассмеялся, объяснив, что рассказать-то он может, но чтобы понять, как происходит добыча, следовало спуститься в шахту и на себе испытать все прелести шахтерской жизни. Однако, после недолгих уговоров, улыбающийся мужик согласился поговорить. Правда, пришлось его угощать огнушкой и тарелкой дорогущего жаркого. Мясо мужик умял быстро, а вот огнушку начал вливать в себя кружкой за кружкой, попутно объясняя, как тут все устроено. Выходило так, что в добыче кристаллов главное — это участок, и чем он безопаснее, тем выше его ценность. А безопасной на втором слое считалась любая территория, свободная от монстров и шидарцев. Особняком стояли места, где кристаллы активно зарождались, но туда мало кто в здравом уме рисковал соваться, включая тех же самых шидарцев и монстров. Последние в особенности. Можно сказать, что нестабильные участки были самым тихим местом на всем втором слое, если бы не перекрут. Перекрутом назывался момент зарождения кристалла, когда мир как бы вздрагивал, и вся энергия сжималась в точку. И не дай бог в этот момент оказаться рядом. В лучшем случае станешь калекой. «Так как всю твою энергетическую систему искорежат, а то и разорвет к чертовой матери. К сожалению, этой опасности нельзя было избежать даже на старых участках, не говоря уж о новых». «Не вздумай соваться туда, парень!» Шахтер даже опустил кружку и серьезно посмотрел на собеседника. «Я кучу друзей так потерял, когда они сунулись в черный лес!» «Что это такое? Когда кристаллы рождаются, лес тоже корежит!» Со временем он восстанавливается, но если увидишь большое количество почерневших деревьев, то лучше сдай назад. В этом месте недавно был перекрут. Такие вещи могут встретиться везде, но иногда накрывает обширную область. Так вот, черный лес — это особо огромная территория. В неделю пути отсюда. Сейчас там рождаются залежи кристаллов». «Большие?» — загорелся Фиск. «Огромные. Многие ждут, когда все успокоится, и большие парни начнут продавать участки» но некоторые дурни готовы прямо сейчас шею свернуть ради богатой добычи. Вот мои друзья там изгинули сразу вчетвером». Шахтер от избытка чувств плеснул себе полную чашку огнушки и выпил залпом. А <свык> хорошо пошла». «Зачем они туда полезли?» — искренне удивился Фиск. «Там действительно можно неплохо заработать. Нестабильные участки официально никому не принадлежат, пока рождение кристаллов не закончится. Вот и лезут туда сорвиголовы в поисках счастья». «Ты сказал, что участки продаются?» «Ха! Ты думаешь, большие гильдии просто так обеспечивают тебе безопасную жизнь в вольном городе? Почему, по-твоему, тут все так дешево? «Ничего себе, дешево! возмутился Фиск. «Я десятку кредитов за ночь в убогой комнате заплатил, а в Нижнем я месяц могу жить на эти деньги, а то и больше!» А в Нижнем!» — согласился собеседник. «Но здесь другие расценки». А если такой скупой, то можешь ночевать в лесу. Кто тебе мешает? Хотя там и бандиты, и монстры. Поверь, верь, здесь кредит, это еще дешево. В конце концов, ты тут отдыхаешь и переводишь дух, а работать должен в поле. Раз в пару дней спокойствия в месяц не стоит жалкой десятки. А, -а, -а все равно это дорого, не унимался фиск, который привык считать каждый пит. Дешево! презрительно возразил шахтер и хлопнул по столу. Вот поживёшь тут с моё, поймёшь, что значит батрачить целыми днями без продаху и шугаться каждый каждой тени. Отдых, выпивка, девочки. Без этого никуда, иначе с ума сойдёшь. Ну, ладно. Так что там насчёт больших гильдий? Получается, им всё принадлежит. Да, тут есть большие парни, их ещё столпами кличат. Всего четыре гильдии. Дож, Саш, Молотый, Вольное Братство. Кстати, именно Вольное Братство основало город. Так вот, эти гильдии имеют право на все участки, в том числе и те, где рождаются кристаллы. Раньше, до официального открытия, туда нельзя было соваться. Но потом народ стал сильно возмущаться, и столпы разрешили пользоваться этими землями, пока перекруты не закончатся. То есть любой туда может прийти? Это точно, это бесплатно. Но когда лес успокаивается, а перекруты прекращаются, э, хотя до конца они никогда не прекращаются, то лишних шахтеров выгоняют, и участок либо продается более мелкой гильдии, либо столпы сами занимаются добычей». «О, значит, все хорошие места уже заняты», — сообразил Фиск. «Не только хорошие, а вообще все. Не забывай, что льдышки нагнали сюда кучу народа. А мы можем работать лишь на небольшом кусочке второго слоя. Участков на всех не хватает, а народ копает и перекапывает все до последнего. Шахтеры дерутся за выгодные места». А если ты попытаешься влезть к ним без разрешения, то тебя объявят бандитом». «А как я пойму, что я зашел на чужой участок?» Поймешь, Их помечают либо повязками на деревьях, либо столбиками. Как увидишь такой, знай, что дальше нет хода. Могут поймать и избить, а то и штраф выпишут». «И как тогда добывать кристаллы свободному шахтёру?» — Недоуменно поинтересовался Феск. «Нужно идти в земли монстров». «Кстати, это не такой уж плохой способ, если есть соответствующее умение». «А если нет...» «Тогда выбирай гильдию по нраву, подписывай с ними договор на добычу и вперед. Мужик махнул кружкой. Он уже заметно опьянел от дармовой выпивки. Видно, действительно очень сильно хотел расслабиться. Фиск потряс его за плечо. «И что там?» «В гильдию а -а -а, легко попасть!» Зевая, ответил шахтер. «Обычно эти кровопийцы забирают от 10 до 30% процентов добычи. Чем ближе к земле монстров, тем дешевле. Но советую тебе хорошенько подумать, прежде чем выбрать гильдию. Не все они одинаковые. Мужика окончательно развезло. Огнушка и впрямь казалась хороша. Даже через чересчур. Фиск еще немного с ним пообщался, но быстро понял, что больше ничего путного не добьется, и обуреваемой жаждой деятельности отправился в центр города. Трудности его не пугали. Они с Алексом ни в какие гильдии не собирались вступать. Раз все участки заняты, значит, будут искать счастье на землях монстров. К местным чудовищам здоровяк относился с некоторым пренебрежением разумного, который раньше на Шедаре с ними не встречался. Ему казалось, что уж с какими-то тварями они с Алексом справятся, и все, что сейчас надо сделать, — это узнать, как добывать кристаллы. Причем сделать это нужно было без приятеля, так как посторонние не должны видеть его умения. При этом, зарегистрировав номер в условленной гостинице по имени Каменный Голем, о которой они навели справки еще в Нижнем, он пошел знакомиться с гильдиями. Город был усеян невысокими каменными зданиями, и пришлось прилично пройтись, пока Фиск не добрался до площади, где обитали зазывалы. Там, по его снаряжению и любопытствующему выражению лица, в нем опознали новичка и активно стали предлагать присоединиться. Шахтер из специально предупредил, что активнее всего к себе заманивают мелкие гильдии, где уровень отчислений может доходить аж до 50%, а их участки, не сказать, чтобы очень безопасные. Но к более серьезным ребятам не так-то легко попасть. Столпы, например, вообще не имели зазывал. Они брали только адептов с опытом и способностями. Тех, кто уже хлебнул шахтерской доли, выжил и доказал, что от него есть толк. Чтобы устроиться в хорошую гильдию, нужны были деньги или рекомендации. Но фиску нужно было лишь обучение, а не работа, о чем он честно предупреждал каждого встречного. Я не планирую к вам вступать. Мне нужно только, чтобы вы научили меня ремеслу. Объяснял он зазывалом, но те быстро теряли интерес. Так он бродил около часа и собирался уже было плюнуть и нанять на парочку дней шахтера из таверны за любые деньги. Но не должен тут отказаться, как к нему подкатил невысокий полноватый тип. Я зовут Игнум», — очень вежливо представился Толстячок. «Я слышал твой разговор с другими». «Мне нужно лишь обучение», — нетерпеливо оборвал его фиск. «Это можно устроить», — улыбнулся Игном. «Наша гильдия называется Крабан, и у нас как раз имеется участок недалеко от города». «Участок плохой, старый, но хорошо подходит для обучения новичков, таких как ты». «Эм, <къех> как далеко?» — обрадовался здоровяк, пропуская мимо ушей все остальное. «Всего-то пять часов пути». «А сколько стоит обучение?» «Пятьсот кредитов. Половину мне, половину гильдии». Сама сумма показалась фиску непомерно высокой, и они начали торговаться. В результате сошлись на трехстах. Но Игнум сразу предупредил, что нужно будет подписать контракт о вступлении в гильдию. «Это чистая формальность», — уверял он. «Глава гильдии не пускает посторонних на участок, а когда закончишь обучение, сразу выйдешь». «Это есть в тексте. Придется отдать добытые кристаллы, но за несколько дней ты много не заработаешь, верно?» «Верно. А без контракта никак нельзя?» «К сожалению, нет». Толстячок виновато развел руками. «Таковы правила». Фиск некоторое время помялся, но, вспомнив, как его отшили остальные, решил принять предложение. Кроме того, он уже загорелся и хотел как можно быстрее приступить к работе. Не затягивая, они с Игнумом добрались до здания гильдии. Внутри было пустовато. Кроме хмурого охранника и толстячка, Фиск никого больше не увидел. Зазывало куда-то сходил и через 20 минут вернулся с несколькими листами. «Вот стандартный контракт. Его подписывают все наши работники». С улыбкой произнес он. «Подпиши, и завтра можешь приступать к обучению». «Э, «Сначала я должен его внимательно изучить», — нахмурился Фиск. «Конечно, конечно!» — рассмеялся Игнум и откинулся в кресле. «Я тебя не тороплю. Вступление в гильдию — очень важное решение. Но не волнуйся, у нас все честно». Фиск хмыкнул и приступил к чтению. От давно исчезнувшей цивилизации -Каран, мир адептов унаследовал не только язык, но и нормы права. И даже самые экзотические расы были вынуждены придерживаться их, если хотели работать с другими. Как бывший сотрудник большой корпорации, он немного разбирался в документах, поэтому несколько листочков просмотрел довольно быстро. Выходило так, что он в любой момент действительно мог выйти из гильдии, хоть сразу после вступления. Правда, Крабан забирал 40% от добычи новичков. Потом, когда шахтер получал опыт, комиссия падла, но для Фиска это все было несущественными деталями. «Условия мне подходят. Я подписываю». <смех> «Вот и замечательно!» — обрадовался Игнум, став похож на доброго дядюшку. Как только контракт был подписан, Зазывало предложил Фиску отметить событие, но тот отказался. Игнум не настаивал, и они довольно тепло распрощались. На следующий день, уладив дела и оставив записку для друга у смотрителя, начинающий шахтер отправился искать нужный участок. Как выглядят кристаллы, он прекрасно знал. Оставалось выяснить, как их добывают. Оказалось, что довольно просто. Как правило, они залегали на глубине от 10 до 50 метров. И чтобы добраться до них, шахтерам постоянно приходилось копать. При этом категорически запрещалось трогать деревья. Школа ледяных игл, чьи дирижабли периодически курсировали над участками, даже выпустила специальный декрет на этот счет. Но и без всяких декретов шахтеры не трогали лесных исполинов, поскольку незаконная вырубка привлекала внимание монстров. Летучие твари довольно быстро появлялись и карали нарушителей, свидетелей и вообще всех, кого только найдут. А вне вольного города справиться с ними было очень и очень сложно и к тому же бесполезно. «Ну, уничтожишь ты одну зверюгу, на ее место быстро прилетит другая». В общем, деревья шахтеры не трогали. А если видели нарушителей, то наказывали сами, как умели, и насколько позволяла фантазия. Чтобы добраться до добычи, приходилось рыть длинные и ветвистые ходы. В среднем кристаллы весили от 30 до 50 грамм, и хороший шахтер с нормального участка поднимал не меньше 20 штук в день. Кто собирал килограммы больше, считались опытными и умелыми работниками. Многое зависело от набора способностей и чуйки. И то, и другое можно было приобрести и развить в вольном. Однако, к сожалению, даже самые сильные навыки с трудом пробивались через толщу земли. Поэтому обнаружить кристалл можно было только, когда ты к нему приблизился достаточно близко. И еще один минус, о котором Фиск не знал раньше — В земле находились не сами кристаллы, а нестабильные зародыши, и сильные умения, даже поисковые, могли их запросто разрушить. Из-за этого шахтерам приходилось осторожно вынимать зародыш и на несколько дней отправлять закрепитель, так называется специальный раствор, в котором тот обретал твердость. Раствор можно было сделать самостоятельно из любого органического мусора, например, только что опавших листьев или веток. Как и вся мертвая органика, они распадались и каким-то образом делали кристаллы твердыми. Все это Фиску объяснили в первый час, а дальше разрешили спуститься в шахту, больше похожую на земляной колодец. На глубине находилось множество проходов, и новичок под предводительством опытного сопровождающего двинулся вперед. «А ты тоже член гильдии?» — спросил он невысокого шахтера с окладистой бородкой. «Надо сказать, что хотя они находились под землей, борода была абсолютно чистой». Здоровяк даже заподозрил, что ее владелец имеет специальный навык для удаления мусора и грязи. На что только разумные не тратят ценные умения. «Шутишь? Нужно мне с Карабаном связываться!» — буркнул тот в ответ. «Я просто арендую у них место, а с тобой вожусь, потому что мне дополнительно заплатили». «А мне говорили, что чужаков сюда не пускают». «Мало ли что тебе говорили. Новичков не пустят, опытных шахтеров, пожалуйста. Карабан вообще сгибается, у них мало шахтеров, и они могут потерять лицензию». Ой, сейчас так дерьмовый, но это лучше, чем ничего. А этому они разрешают другим у себя работать. Все это шахтер выпалил одной длинной тирадой и попросил больше не отвлекаться. Дальше они дошли до конца туннеля и принялись копать. За четыре часа работы Бородач нашел аж пять кристаллов, после чего объявил, что время обучения вышло, вручил фиску уровень, по которому надо было смотреть, что не уходишь в глубину, показал, где копать, и оставил одного. Тот с энтузиазмом принялся долбить твердую землю, но быстро убедился, что дело это медленное. «Мне бы кирку из живого металла!» — мечтательно думал он, медленно продвигаясь по туннелю. Землю приходилось складывать в специальное объемное хранилище, а потом использовать ее для заполнения старых туннелей, чтобы те не обвалились. Это было одно из требований школы к столпам. Шахты не должны были деградировать. «Конечно, обвал не мог повредить шахтерам» но если пострадают деревья, то налетят монстры, а если зверюги не находили нарушителя на месте, то не убирались прочь, пока не срывали гнев на ком-нибудь еще. Работа Фиску надоела довольно быстро, но он упорно откалывал куски земли и бережно складывал их в хранилище. Увы, но кристаллы он мог ощущать лишь энергетическим телом и только когда подбирался практически вплотную. Доставал их очень осторожно, но все равно. Первый рассыпался мелкой крошкой и начал быстро испаряться. На втором слое пыльца не образовывалось, поскольку мир сразу жадно втягивал всю энергию. Под конец дня Фиск понял, что жизнь шахтера — тяжкий труд. К тому же все подталкивал к покупке и развитию новых навыков, чего делать совершенно не хотелось. Он и так переборщил с количеством способностей и планировал избавиться от некоторых старых. Тем не менее, наставник посоветовал ему взять кредит в вольном и освоить необходимые навыки. «Иначе как слепокрот будешь тыкаться!» — бросил он напоследок. Шахтер оказался прав. За первый день Фиск нарыл всего два кристалла и еще три на следующий. Через десять дней, убедившись, что полностью изучил процесс, он вернулся в гостиницу. А Алекса не было. Тогда Фиск отправился в гильдию и объявил, что покидает ее. Он ожидал, что его попытаются уговорить остаться, но, к его удивлению, Игнум равнодушным тоном потребовал пять тысяч отступных. «За что?» — удивился такой наглости здоровяк. А «Да выход из нашей славной гильдии!» «Не было такого условия!» «Было!» — парировал Толстяк и вежливо пояснил. «В контракте указано, что ты обязан соблюдать устав, а уже в уставе написано, что любой шахтер может покинуть наши ряды через год работы». А если желает сделать это раньше, то обязан выплатить неустойку. «Какой к черту устав? Я же объяснил, что мне нужно только обучение. Ты знал это с самого начала и согласился!» — возмутился Фиск. «Верно, но это не отменяет правил». «Ты специально мне о них ничего не сказал!» «Нет, это ты не спросил про устав». «Пять тысяч — это непомерная сумма!» Фиску хотелось врезать наглому зазывали, но в этот раз в помещении присутствовали другие адепты. «Это твои проблемы. Нужно было раньше думать. Если хочешь уйти, плати и проваливай. Однако никто тебя не гонит. Отрабатывай на нашем участке год и можешь быть свободен». «Нет». «Чего ты так бесишься?» Казалось, что Игнум действительно удивлен. «Это отличные условия. Мы даем тебе защиту и 60% от всей добычи. Даже можем помочь нужными навыками. Поработаешь, освоишься и шагай на все четыре стороны». «Да пошли вы. Ничего платить я вам не собираюсь». Озлобленный здоровяк с угрозой глянул на толстяка и быстро покинул здание. Оказалось, что в вольном городе были свои порядки, и закон стоял на стороне гильдий, так как именно они отвечали за добычу и платили столпам за право пользования участками. Вот так вольный город обходился с простыми работягами. По мнению Фиска, давно надо было поменять его название с вольного на «город гильдий». Услышав его историю, парочка шахтеров в таверне пожала плечами, сказав, что с ним, конечно, поступили не очень хорошо, но ничего фатального не произошло. В любой мелкой гильдии новичков дует. Однако здоровяк закусил у дела. Деньги у него были, но платить он не собирался принципиально, и вот теперь трое громил ворвались в его комнату. Что делать? Руки непроизвольно потянулись к оружию, но Фиск себя одернул. Драться в городе запрещено. Улица патрулируется не какими-то там льдышками, а личной армией столпов, которая жестко карает нарушителей. Если его обвинят, то простым штрафом не отделаешься. Ходили слухи, что большие гильдии отправляют преступников на нестабильные участки. И дальше, если ты выжил в течение отведенного тебе срока, молодец. А если нет, то так тебе и надо. Физг угрюмо смотрел на противников и даже не сразу сообразил, что снаружи раздался знакомый голос. «Что здесь происходит?» Войти в город оказалось проще, чем думал Алекс. Власти пытались отследить шпионов, но возможности Нижнего города не имели. Устроить сканирующие поля и ловушки они не могли. Все портил энергетический поток прямо над головой. Как полноводная река, он распределял массы энергии по Шидару, которые опускались ниже, становясь фоном. Однако, чем ближе к самому потоку, тем больше падали возможности адептов. Поток, словно дыхание огромного монстра в концентрированном виде, не поддается усвоению и больше походил на объемный навык. В результате на таком близком расстоянии, всего 10 метров, передатчики не работали, а сканирующие поля рвались и развивались, как туман. Нужно было вложить немало энергии, чтобы они приобрели устойчивость. Но власти города лишних трат не приветствовали и поступили хитрее. Выстроили высокую стену и укрепили камень. Восприятие подсказало, что внутри прячется сигнальная система. Она требовала куда меньше энергии, но предупредить могла разве что о разрушении стены. Все это выглядело довольно примитивно по меркам землянина. Поэтому без каких-либо опасений он добрался до препятствия, но прежде чем отправиться дальше, остановился, подняв голову, и залюбовался. С такого расстояния поток энергии не сливался с небом, а переливался оттенками необычного цвета. Того самого, который начинали видеть разумные, достигнув стадии синтез. Сзади раздалось шарканье. Алекс обернулся и посмотрел на шахтера, только что взобравшегося по скале. По его хмурому и напряженному виду было видно, что тот долгое время жил в страхе. Однако вот шахтер поднял взгляд, и морщинки на его лице разгладились. Он заулыбался и уже более бодрым шагом двинулся дальше. Охрана у ворот выглядела серьезной. Десяток адептов, все при оружии. Цепкий взгляд главного ощупывал каждого входящего. Из-за этого Алекс и не рискнул входить официально. Хотя его жетон, несмотря на все приключения, не был засвечен. Но вот изменение лика охранники могли считать. Возможно, ничего не скажут, а может, заинтересуются и заставят показать истинное лицо. Разумнее было использовать маскировку. Он подошел к стене, активировал домен и очутился в городе. Из-за близости потока навык еще сильнее ужался, но справился. Однако Алекс понял, что летать над лесом — действительно плохая идея. Хорошо, что он так не сделал. Близость к потоку заставила бы его тратить кучу сил. И как только монстры так быстро передвигаются. «Должно быть, спят все время, а не шастают туда-сюда», — отстраненно подумал он. Город выглядел довольно примечательно из-за большого обилия каменных строений на любой вкус. От солидных особняков до небольших лачуг. Не было только высоких зданий, из-за чего демонстрации статуса тут была не высота, а площадь дома, и чем могущественнее был владелец, тем больше места он себе загребал. У самых богатых имелись даже сады и крепкие заборы по периметру городского... Рядом с землянином из воздуха появился Даш. Проблем не было?» — буднично поинтересовался он. «Нет, но это не значит, что и дальше их не будет, не теряй бдительности». Кондолец кивнул, и они направились вперед. Путь до гостиницы занял около часа. Их никто не заметил, но под конец Алекс решил, что в вольном, если невидимки ей расхаживают по улицам, то это довольно богатые ребята, так как на поддержание домена ушла куча энергии. В конце концов он плюнул и снял маску, а Серокожего заставил накинуть балахон, чтобы их случайно не опознали. Девушка на ресепшене объяснила, где поселился Фиск, и подтвердила, что тот сейчас в номере. Обрадованный землянин направился к нужному блоку зданий, однако по дороге услышал шум. Чувствуя недоброе, он ускорил шаг и спустя полминуты добрался до длинного вытянутого здания с кучей дверей. Одна из них была выбита, в воздухе медленно оседала пыль. «Что здесь происходит?» — спросил Алекс. «Ронко, это ты?» Фиск использовал фальшивое имя, о котором они договорились еще в Нижнем. «Да, кто эти парни и почему они сюда ворвались?» Землянин лениво осмотрел троих громил. Габаритами они превосходили даже Фиска. Двое выглядели как братья и имели вполне себе людскую внешность, разве что бледноватые и с широко посаженными глазами. А вот последний напоминал Бабу-Ягу мужского рода: скрюченный нос, устистые брови, а на голове красовался грязный красный платок. Ни на ком из них не было формы стражников. "Уже хорошо. А ты еще кто?" агрессивно спросил мужик в платке. «Хозяин номера. Повторю вопрос. Кто вы такие и что вам надо?» «Это не твое дело. Не лезь в дела Карабана. Вали отсюда, а то и тебе достанется!» «Я вышел из вашей проклятой гильдии!» — воинственно воскликнул Фиск. «Пока не заплатил, не вышел!» — оборвал его мужик. «И мы здесь для того, чтобы вернуть долг, либо забрать тебя силой. И не надейся на помощь. По законам нашего города теперь гильдия за тебя отвечает, и мы можем делать с тобой все, что захотим!» Алекс услышал шаги снаружи. Видимо, администратор гостиницы наконец проснулся, но, услышав слова мужика, развернулся и тихонько свалил. Бормоча проклятия, фиск поднял шест. Он уже забыл о запрете сражений в черте города и готов был пойти на все, чтобы наказать наглецов. Громилы оскалились и заулыбались. В воздухе запахло дракой. «Вы двое, не лезьте!» — объявил уродливый мужик, пока его подручные окружали должника. «Стоп!» — голос Алекса прозвучал, как хлыст. Присутствующие замерли, они почувствовали легкое дыхание невидимой силы. Но хотя сама сила была им незнакома, что это такое, они прекрасно понимали. Носитель. Точнее, его аура. Когда посланник силы хотел показать себя, он позволял эманациям далекого источника заполнить окружающее пространство. На уровне коснувшегося это почти никак не проявлялось. Но носитель мог громко заявить о себе. Но проводник уже умел частично менять свойства пространства. Видимо, Громила уважали ранги, поскольку мужик в платке быстро развернулся и более вежливым голосом произнес. «Уважаемый, прошу нас извинить, но мы не знали о вашем статусе!» «Теперь знаете», — спокойно ответил Алекс. «Это все равно ничего не меняет. Этот адепт — член гильдии Крабан и должен работать на благо гильдии. Он обязан пойти с нами». «Мой друг никуда не пойдет. Скоро мы решим эту проблему. Сегодня вы его не получите». «Хорошо, но пусть твой друг помнит, что мы передадим информацию о его долге школе ледяных игл, и его не выпустят со второго слоя!» Раздраженный Громила повернулся к Фиску и угрожающим голосом произнес. «Не пытайся бежать, пока не отдашь долг или не отработаешь год на шахтах. Ты принадлежишь к Рабану!» На этих словах троица попыталась покинуть комнату, но Алекс их остановил. «Я вас не отпускал!» «Уважаемый!» — вспылил Громила. «Что вы себе позволяете? Я представляю известную гильдию, вы не смеете нас задерживать!» «А я и не собираюсь. Заплатите за сломанную дверь, уборку номера и проваливайте». «Что?» «Разве я непонятно объясняю?» — удивился землянин. «Вы тут все разрушили, надо оплатить ущерб». «Но это его вина, он нам не открывал!» — Громила показал пальцем на Фиска. «Без этого вы никуда не уйдете. Платите, или я вас заставлю». Бормоча проклятие, мужик достал несколько кредитов и швырнул на стол. «Это все?» — мрачно спросил он. «Да, можете идти». После того, как Шайка покинула номер, в комнату осторожно вошел служащий гостиницы и неодобрительно посмотрел на сломанную дверь. Однако он слышал разговоры и понимал, что перед ним кто-то важный. Кроме того, небольшая плата его удовлетворила, и через полчаса вся компания сидела в небольшой чайной, которых тут было немного. Шахтеры предпочитали таверны. Алекс накрыл их маскировкой, блокирующей звуки. Представил Даше и Фиска друг другу и быстро выяснил суть претензий гильдии Крабан. «Они меня обманули! Хотя я сам дурак. Видел упоминание устава, но подумал, что это обычная фраза». Начал оправдываться Фиск. «Но контракт жульнический. В Нижнем я бы его легко спорил». «Но мы не в Нижнем. Сегодня вечером сходишь к ним и заплатишь. Нам шум ни к чему». Спокойно произнес Алекс, отхлебывая чай из красивой каменной кружки. Неведомый мастер вырезал на ней летающего монстра и сумел очень достоверно передать его мощь. Кстати, чайная так и называлась — лесной дракон. «Проклятие! Я не хочу платить! Это же пять тысяч!» «Гильдия, конечно, с гнильцой, но, судя по твоим словам, свои обязанности они выполнили. Поэтому заплати и забудь о них. Пять тысяч нас не спасут и ничего не исправят». «Это огромные деньги!» — насупился Фиск. «Пока ты так думаешь, они для тебя будут огромными. Мы должны оперировать другими суммами. А если Карабан снова попадется на пути, тогда... Тогда и решим, что с ними делать». <связать> «Хорошо», — буркнул здоровяк и уткнулся в чашку. Они еще немного обсудили планы, после чего Фиск сходил в гильдию, выплатил долг, и через несколько часов троица оказалась в лесу. Первым делом Алекс хотел проверить, смогут ли они объединить знания Фиска, умения Даша по поиску аномалий, и его собственные возможности в работе с пространством для добычи кристаллов. Если сумеют, то многие проблемы решатся, а если нет, то ему придется искать новый способ быстро разбогатеть.